Глава 13. Мероприятие саммита будущего прошло на ура. Команде удалось собрать в зале более 800 человек. Саша был доволен и горд. Впервые он работал маркетологом и помощником Руслана. Он стал более самостоятельным, не опирался теперь на пошаговые инструкции. Теперь наставника одобрял только общие, ключевые идеи, которые команда реализовывала в свободном полете. Разумеется, Руслан продолжал следить за цифрами – Но общая динамика была такова, что ни разу не потребовалось его экстренного вмешательства. Из самого мероприятия Саша вынес несколько крутых инсайтов. Больше всего его обрадовала идея любви к трудностям. Он сумел понять, что хаос в голове – это нормальное состояние для человека, которое двигается вперед. Оно неизбежно наступает при выходе на новый уровень. И этот сумбур приятно упорядочивать, ставя поэтапные задачи и шаг за шагом справляясь с трудностями, на первый взгляд кажущиеся неразрешимыми. Ну и, конечно, всегда нужно учиться. Да, именно до неприличия много, иначе не выбраться из аутсайдеров. Чем больше Саша посещал мероприятия Малек Спейс, тем быстрее росли его шансы понять, как можно многие вещи, о которых говорят спикеры, использовать и применять в своей сфере или даже в любой сфере. Чаще всего он слышал «нужно иметь цель, быть собой». Казалось бы, чего проще – ставишь цель и идешь к ней, преодолевая этап за этапом. Но если попробовать вникнуть во вторую часть фразы, ситуация усложняется. Как правильно ответить на вопрос «что значит быть собой?» Как понять, что ты уже стал тем, кто на самом деле есть ты? Саша хорошо помнил, что ему не удавалось найти свое место в жизни на протяжении многих лет. Помнил то самое чувство непрекаянной беспомощности, забыть о котором несколько месяцев назад советовал ему Коля. Саша не послушался. Не то, чтобы ему нравилось погружаться в прошлое свое мучительное состояние. Нет, просто он решил запомнить его, сохранить место компаса, чтобы держать курс, интуитивно чувствовать, когда он сбивается с пути. Не отдавая себе в том отчета, Саша боялся снова стать прежним собой – безынициативным, беспомощным и ленивым. Теперь, слушая людей, которые знают, о чем говорят, он собирал в голове пазл осознанного представления о пути, которым ему предстоит следовать. Постепенно он сам себе отвечал на сложные вопросы, касающиеся места человека в мире, его призвания и генетически заложенного стремления к самосовершенствованию – тем самым еще больше укрепляя свои нынешние позиции. Саша словно строил состоящий из логических умозаключений барьер между собой тем и собой этим, перенося понятия счастья и успеха из интуитивной области представлений в ментальную. Так простые, на первый взгляд очевидные вещи становились яснее и глубже, требовали более осознанного внимания и обогащались новыми гранями понимания. Все сложное, оказывается, скрывалось в простом, Достаточно было применить аналитический метод и разложить его на простые составляющие, как большое число на множители, простые числа. И вот эти самые простые, неделимые множители и становились краеугольной основой всех филигранно-сложных умопостроений, яркими маяками на пути самосовершенствования. После крупных мероприятий команда собиралась на пару дней за город, на корпоративы. Саша помнил, с каким вниманием Руслан слушал рассказ космонавта о способах сплочения команды и примерно представлял, что такое корпоратив в Malik Space. Но реальность оказалась куда замысловатее осторожных порождений фантазии. Когда Саша впервые ехал на подобное мероприятие, он вообще думал, что все соберутся, нажарят шашлыков, за суетливую деятельность вскрывая некоторую неловкость. Будет алкоголь все больше разгоняющий напряженную поначалу беседу, ну и игры типа крокодил. Как же он ошибался? Скучать и раскачиваться не пришлось. С самого начала Руслан умудрился создавать ситуацию, которая позволила ему пронаблюдать, кто и как берет на себя ответственность и что в итоге получается. Тогда, в самый первый раз, оказалось, что нет дров для мангала и угли с собой не взяли. Сначала все оглядывались на Руслана но он только улыбался и никак не демонстрировал свое желание принимать участие в решении проблемы. Молчали и Азат с Жорой, и Алина. Все, на чью помощь команда привыкла полагаться в сложных ситуациях, разом умыли руки. Тогда, совершенно неожиданно для всех, Катя собрала группу и повела ее прочесывать близлежащий лесок в поисках сухостоя. Пятером ребята принесли целую груду сучьев, сухих веток и хвороста на розжиг. Но пока все восхищались и радовались, оказалось, что Валера и Вика успели съездить в город на машине и привезти мешок углей из супермаркета. Намного позже Руслан рассказал Саше, что действия Кати тогда побудили его обратить внимание на лидерские способности девушки и в скором времени предложить ей вступить в орден корпоративных самураев. В отношении Валеры и Вики же он решил, что необходимо поработать над командным духом, потому что они решили проблему как индивидуалисты, не привыкшие рассчитывать на ресурс команды. Нажарив мясо, команда поужинала, запивая шашлык пивом и вином, и разошлась по палаткам, отсыпаться после напряженных рабочих недель. На утро же всех разбудил гонг. И началось. Волейбол, катание на лошадях, картинг, тренинг доверия. Скучать не пришлось. Второй корпоратив Руслан начал с самой дороги. Перед тем, как рассесться по машинам, ребята получили задание придумать командную кричалку по одной от каждой машины. «Приедем, начнем с конкурса», – ухмыльнулся он, – «чтобы не расслабляться». «Пора сменить окрас!» «Теперь мы – команда успеха!» «Вот и придумайте что-нибудь новое для взрывного настроя!» Всю дорогу Саша, Азат, Максим и Вика, едущие в одной машине, придумывали кричалку. «Прими себя таким, как есть, и продавай, считай, за честь!» – получилось у них. Они думали, что их не переплюнет никто. Кричалка на самом деле получилась отпадная. Ребята доехали до турбазы за городом, разместились в домиках и, скрывая нетерпение, бросились на поляну. Поначалу так и было. Их кричалка была самой крутой. Но тут в центр вышел, немного стесняясь, девятнадцатилетний Рома, недавно приехавший из Узбекистана. Все еще помнили, как удивил их Руслан, приняв на работу парня с ярко выраженным акцентом. Говорили, что Рома учится говорить по-русски, держа орех во рту. И действительно, речь его выправилась, и он довольно быстро стал давать хорошие цифры. Но сейчас он стоял в центре поляны, выступая лидером своей команды. Ребята удивленно замолчали. Видно было, что Рома преодолевает стеснение. Наконец он собрался и выкрикнул. «Состояние восторга есть условия для торга». Секунд пять все ошарашенно молчали, а после поляна взорвалась от рукоплесканий. Мало того, что кричалка была что надо – короткая, емкая, удобная в произношении и задорная – так еще и Рома вложил в нее столько веселой энергии настоящего победителя по жизни, что она единогласно была признана лучшей и принята на вооружение. Конечно, когда-нибудь и она приестся, надоест, и из фактора позитива превратится в обычную рутину. Тогда эту кричалку заменят на что-то новое, а пока вот – состояние восторга. Саша уже понимал, что сейчас Руслан отмечает, что Рома подтвердил, что он перспективный парень, И надо дать ему возможность проявить талант. А если что, и подтолкнуть немного. Помочь раз и навсегда избавиться от застенчивости. Саша смотрел на слегка покрасневшего от свалившейся на него славы Рому и вспоминал, как перед собеседованием в Малик Спейс боялся за свое неудачное резюме. Ему было смешно. Вот Рома. Гражданин Узбекистана. 19 лет. Высшего образования нет. Опыта работы нет. По-русски говорит с сильным узбекским акцентом так, что некоторые слова слышатся с трудом, особенно по телефону. Что скажет HR обычной серьезной компании? Всего доброго, мы свяжемся с вами в случае принятия успешного решения. А что сказали в Malik Space? Наверняка спросили, как быстро Рома сможет научиться правильной русской речи и как много сил готов он на это потратить. Вот время и показало, что нельзя сегодня работать с людьми, исходя из вчерашних, давно устаревших формальных соображений. Сегодня каждый может научиться чему угодно. Было бы стремление. На следующее утро Руслан разделил ребят на команды по пять человек и выдал каждому по листу бумаги со списком ролей проекта. «Задача – представить себя главным», – сообщил он. «Как бы каждый из вас распределил роли?» «Давайте, фантазия не ограничена». «Творите!» Поманив за собой Сашу, он отошел к поджидающим неподалеку Азату с Жорой. «Пусть сами», – пояснил Руслан. «Без самураев. Интересно же, что ребята думают о структуре команды». Рассматривая листки с набросанными ребятами идеями, Саша порой удивлялся. «Насколько легче и веселее, что ли, думается ребятам на свежем воздухе?» «Казалось бы, насколько позитивная атмосфера в офисе Malik Space, но и там чувствуется давление». Вот бы выстроить систему так, чтобы каждый мог творить с полной отдачей, получая от этого радость и удовлетворение. Подумал Саша и рассмеялся. Это же и есть одна из вещей Руслана. Выходит, теперь это и его, Сашина, одна вещь. Корпоративные ретриты или перезагрузка проводились раз в квартал, и Саша все больше понимал, насколько это важно для жизни команды. На несколько дней они с ребятами словно выпадали из обычной жизни, чтобы оказаться лицом к лицу друг с другом и с командой. Очень быстро со всех слетали маски, и ребята видели своих коллег такими, какие они есть на самом деле. Саше всегда казалось, что в Malik Space люди работают без масок, и он каждый раз удивлялся. На самом деле маски все же были, хотя вся компания изначально строилась на основе полной открытости. За месяцы в социуме, построенном по иерархическому принципу, люди невольно закрывались и принимались играть прилипчивые социальные роли. Тогда и возникла необходимость ретрита. Ребятам нужно было почувствовать свою целостность, как команда, и снова увидеть открытые лица друг друга. Однажды по пути на ретрит команда выполняла одно и то же задание. Ребята рассказывали друг другу о себе. Ну а чтобы не мямлить и не подыскивать тем, Руслан выставил условия – Надо рассказать о пяти своих достижениях и о пяти фокапах или провалах. В каждой машине обычно пять человек. Корпоратив проводится минимум за 100 километров от города. Вот и получается, что каждый успел высказаться, и, доехав до места, ребята уже знали друг о друге немного больше. Конечно, они и так знакомы и каждый день встречаются, общаются и вместе решают задачи, Но эта словесная игра по дороге на корпоратив помогла узнать людей, с которыми вот уже который месяц работаешь бок о бок, еще лучше. Саша удивлялась, что на корпоративах Malik Space не действует правило ни слова о работе. Иногда, только приехав и едва обустроившись, команда затевала спонтанный мозговой штурм по теме нового или действующего проекта. Руслан никогда не мешал, даже если это нарушало его планы. Оно того стоило. Принятые таким образом спонтанные решения никогда не подводили. Часто ребята делились друг с другом мечтами, а то и вообще разговаривали о наболевшем. Давали личную обратную связь, как называл это Руслан. Садились в круг и говорили друг о друге по очереди. Сначала, например, все высказывались о Васе. Мол, Вася, мы считаем, что ты здесь хороший, здесь замечательный. Но вот там можно было бы добавить того или этого, а можно было бы и вот это подтянуть, как считаешь? И так по часовой стрелке. Следующий Петя, а за ним Оксана и так далее. Руслан не вмешивался, но следил, разумеется. Он готов был пресечь негатив, но на памяти Саши такого ни разу не случалось. Когда смотришь человеку в глаза, на самом деле очень сложно говорить неприятные вещи. Ребята старались подбирать слова и обязательно хвалить за что-то, если уж за что-то ругали. Любимым Сашиным занятием был квест. Однажды команда разделилась на подкоманды по 5 человек. Получилось 4 команды. Руслан дал задание. Надо было снять видео по пяти командным принципам, которых в Malik Space всего 20. Целые сутки на Павловском водохранилище 4 команды снимали ролики, стараясь сделать лучше, ярче и креативнее, чем у соперников. Тогда все команды справились с задачей и выдали крутые результаты. Видео получились весьма вдохновляющими. Привычно подначивая друг друга, ребята обсудили результаты и наградили каждую команду по номинациям. Потом еще долго делились впечатлениями о проделанной работе, обсуждали, что и как хотели сделать и что из этого получилось. Хохот стоял на всю поляну. В результате каждый член команды научился чему-то новому, а Руслан пронаблюдал, кто как проявлялся. Одни ребята брали на себя творческую роль, другие организовывали технический процесс. Кто-то монтировал видео, а кто-то фонтанировал идеями. Общим было только одно – каждый из ребят, член команды, готовый решать общие задачи. Пройдя квест, каждый из них лучше понял, какие у кого есть сильные стороны и что из открытого можно использовать в работе. Да и сами ребята получили инсайты, помогающие понять, кто они на самом деле, а с таким знанием куда легче понять, какая работа им по кайфу. Выходит, в результате каждый немного лучше узнал самого себя. Ведь всегда есть возможность, что человек не осознал, пока и не раскрыл свои возможности, потому что просто не подвернулось подходящего случая. Вот Руслан и стремился создавать такие случаи во время корпоративных ретритов. Основная цель таких мероприятий – все же дать команде возможность почувствовать себя командой, осознать свою общность. Ведь чем глубже сплоченность людей, тем выше шанс найти нестандартное, Творческое решение задачи или испытать новый инсайт. Первое мероприятие саммита будущего далось ребятам нелегко. Саша чувствовал себя выжатым лимоном, но оно того стоило. Так же думали и все остальные, но чтобы работать дальше, необходим был ретрит. И как можно скорее. Поэтому ребята организовались в экстренном темпе и решили двинуть на Павловское водохранилище в бухту Кила. Как обычно договорились собраться в офисе, чтобы не ждать на улице, пока все подтянутся. Саша едва успел подняться на второй этаж, когда услышал громкий хохот. «Снова ржут кони педальные!» Подумал он и замер на секунду от неожиданно острого понимания своей счастливой общности с этими ребятами. Постоял немного и пошел дальше, уже улыбаясь во весь рот. Мы с ними сидели вдвоем попеременно, выжидали, когда спикер нажмет на переключатель, и одновременно со спикером на ноуте тыкали, чтобы слайд переключился, и никто ничего не заподозрил, рассказывал Азат. Слушатели хохотали, а Саша вспомнил, как не смешно было, когда у спикера сломался дистанционный пульт, и он не мог переключать кадры. Отдуваться пришлось им с Азатом, но в итоге все остались довольны. «Ну и намаился я тогда», — продолжал Азат. Зато круто палец прокачал. Он принялся серьезным видом разглядывать указательный палец. Все снова дружно заржали. А Саша сообразил, что на самом деле они смеются вовсе не над тем, как было трудно. Они ржут бодрыми конями, потому что все прошло, и они справились. Решили ситуацию имеющимися средствами. Они вздохнули и присоединились к общему веселью. «Всем привет!» – поздоровался Саша, когда все устали смеяться. «Привет, Саш!» отозвался, выглядывая из переговорной, Руслан. «Вообще-то тебя ждали, неторопливый ты наш». «Ну что, все в сборе? Давайте двигать на улицу потихоньку». Ребята быстро распределились по машинам, уселись и тронулись в путь. Саша сразу же откинулся на сиденье и прикрыл глаза. Поездка, как и всегда для него, была полна обещаний отдыха эмоционального и физического. Не зря это называется «ретрит». Все они словно на самом деле перезагружались и возвращались, полные новых сил и возможностей. Свежий воздух, шашлыки, каждый раз новые квесты, придуманные Русланом, танцы до упаду, откровенные разговоры. Все это словно наполняло ребят новой энергией вместо потраченной на подготовку мероприятия. «Саш, помнишь, я у тебя спрашивал, почему ты ушел из универа?» – спросил Руслан. Саша открыл глаза и наткнулся на внимательный взгляд наставника в зеркале дальнего вида. «Ты тогда еще ответил, что это длинная история?» С привычной иронией уточнил тот. «Ну да, вот теперь пришло время моих откровений», – шутливо проворчал Саша. «Вот прямо так сразу и наступило. Обрушилось прямо». «А что ты думал?» – подхватила Алина и обернулась к нему, облокотившись на спинку переднего сидения. «Просим! Просим! Ваш выход, маэстро!» «Ну, как?» – начал Саша. «Прямо перед службой у меня случился депрессивный период. Это я сейчас так его называю. По прошествии лет уже могу смотреть и анализировать. А тогда мне казалось, что жизнь не удалась. Я расстался с девушкой своей первой любовью. С пятого класса встречались, поступили вместе. Она с самого начала не особо парилась по учебе, и ее отчислили со второго курса, а я учился нормально. Отличником не был, но как все». В общем, у меня оставалось два хвоста. И вот накануне пересдачи я ей звоню вечером. Спрашиваю, продиктуешь мне ответ? Она такая, да без проблем, конечно. Утром я еду на экзамен и думаю, позвоню-ка ей, мало ли, на всякий случай. А она мне, ой, нет, Саш, я сплю, давай ты сам как-нибудь. А какое там сам, если я на нее понадеялся? Для меня это стало последней каплей. Не то чтобы до этого все гладко было, понимаете? В общем-то, все к тому и шло. Слишком разно настали интересы. Это я опять же сейчас отлично понимаю. Но тогда я просто взбесился. Это же подстава откровенная. Ну, сказала бы сразу, не, не могу. Я бы, может, что-то другое придумал. В общем, я вышел из автобуса, перешел дорогу и поехал домой. Пришел и маме с порога заявил, что не буду больше учиться. Как ни странно, она ни слова не сказала. А я и не понял, как ей это было больно. Мама так радовалась, когда я поступил и гордилась, что не бросил вместе. Ну, с ней, с девушкой. «Неприятно имя называть?» – сочувственно кивнула Алина. «Я понимаю, Саш. И что дальше?» А дальше я завис в компьютерных играх на целых полгода. Ничего не хотел. Не ел, не занимался, из дома почти не выходил. Похудел ужасно. Ветром шатало. Я больше не был уверен ни в себе, ни в ком-либо другом, понимаете? В общем, если бы не мама... Однажды она ворвалась в мою комнату и попыталась поговорить. Я на нее прикрыкнул, чтобы не мешало. Мой танк как раз с флангов мочили. А она не ушла, а вдруг расплакалась и вырубила комп из розетки. Она редко вообще плачет. А чтобы вот так? В общем, я растерялся. Мы поговорили, и я понял. Нужно кардинально что-то менять потому что так я вроде и не живу вовсе. Ну, вот и решил пойти в армию. Сам пришел в военкомат и взял повестку. Нормально, Сань. Оригинально только. Все косят от армии, а ты, наоборот, сбежал в армию. Еще и просился, небось, не сразу взяли. Заставили экзамен сдавать. Сказал Азат, и все засмеялись. И как тебе в армии показалось? Норм показалось. Пришел я к ним в апреле. Они удивились немного, конечно, но дали повестку и первым призывом я уехал. Приехал в учебку и понял, что здесь сильно нужна вера в себя. Закрытый мужской коллектив, мать его. В общем, вся жизнь началась будто с чистого листа, и приоритеты как-то резко поменялись на чисто. Пришлось качаться, учиться, находить общий язык с ребятами. В первый же вечер в части произошел конфликт. Саша улыбнулся, с неожиданной для него самого теплотой, вспоминая те отнюдь непростые времена. А что было-то? Рассказывай, выдохнул Максим, стараясь не упустить ни слова. Там кровать двухъярусная, и мне выдали койку над Дембелем. Ну, полез я на верхатуру и задел ногой его плечо. Он подскочил и начал орать, махать кулаками и крыть матом. Я и предложил ему отойти. Но я к тому времени в учебке подкачался неплохо. Он и говорит, что типа «Была бы моя воля, но тебя только тронь, ты тут же заявление накатаешь». В общем, через два часа обещал позвать. Я лег, но спать не стал. Ждал. «И что, и что?» – не выдержала Алина, взятой Саши драматической паузы. «Позвали?» «Позвали», – кивнул Саша. «Я такой вышел, а там все дембеля, чай пьют и конфеты жрут. Я-то драться шел, а они предложили с ними чай пить». Мол, это проверка была, а за смелость надо награждать. Я согласился, и тут они меня хотели уговорить, чтобы я собирал со своих денег, но я наотрез отказался, хоть и страшно было дембелям отказывать. Но они зарубаться не стали и со мной потом хорошо обращались. «Хорошо – это как? Вежливо?» – уточнил Максим. «Хорошо – это когда не бьют и не достают», – усмехнулся Саша. «А потом у нас суббота случилась, надо убирать». Деды не будут, конечно, они полы не моют. Ну, все стоят, смотрят на ведра и обламываются. Никто не хотел из пацанов. Но пол сам себя не вымоет, а если он останется грязным, проблемы будут у всех, и у дедов тоже. А если дедам достанется, то и нам они постараются напакостить. В общем, я решил проявить инициативу. «Пацаны!» – говорю. «Давайте не тупить. Надо – значит надо. Мне не вломы свой квадрат помыть, что тут такого?» Если вместе, управимся за час, а потом свободное время. Парни вняли, взяли мы тряпки и быстро все вымыли. И нас это тогда очень сплотило. Да сколько всего у нас потом было. У меня как-то живот разболелся, потому что я в самоволке объелся слив. Все наши меня выгораживали. Когда у нас у кого-то был день рождения, один у нас на Курае играл. С днем рождения тебя. А мы все шепотом пели. Знаете, как с легким паром. Под крылом самолета о чем-то поет. А одному все время посылки присылали с печеньем. Такое, знаете, сладкое, рассыпчатое. Так вот, от него крошек хоть кур корми. Вот мы мучились их вытряхивать. В самоволки ходили, там у нас сады рядом были. А через них поселок. Можно было за ночь до магаза и обратно смотаться. В общем, потом я хорошо сдал инструктаж, и мне предложили стать инструктором по физухе. На втором месяце я стал уже ходить в увольнение, и с тех пор вообще все служащие старались со мной дружить. Вот что сила секундомера животворящего делает. Саша снова взял было паузу, но не выдержал и рассмеялся. «Хитрый ты, короче!» – выдала вердикт Алина и тоже засмеялась.